Глава четвёртая. Мне приснился зомби-апокалипсис, сказал с соседней подушки Колян. На редкость с довольным голосом мало кто поминает зомби с нежностью и умилением. Правда, и способ борьбы с ним приснился тоже. Муж повернулся лицом ко мне, чтобы удобнее было рассказывать. Оказывается, зомби нужно сильно стукнуть по голове чем-то увесистым, но не природного происхождения. Металл, дерево, камень не годятся. От них только хуже становится. Необходимо пластиковое покрытие. Можно завернуть кирпич в пакет. Я сразу придумала вариант подручного средства для борьбы с живыми мертвецами. «Соображаешь!» — похвалил меня муж. «Но во сне ты прекрасно глушила их своей гантелькой, той, что в красной резине. А я ламинированной доской. Кажется, это была мебельная полочка». И зомби буквально на глазах возвращали себе человеческий облик. Он перевернулся на другой бок, сунул сложенные корабликом ладони под щеку, пробормотал: Запиши, может, пригодится. И, поделившись со мной бесценной информацией, успокоился и снова засопел. Я немного полежала, прикидывая вероятность того, что мне может пригодиться самодельное антизомбийное оружие, и сочла ее невысокой. Должно быть, Колян советовал мне записать сюжет, который я смогу использовать в своем новом произведении. А почему нет? История с чертями у меня уже есть, хоть пока и незаконченная. А чем зомби хуже? Мысли о незавершенном расследовании дела о пропавшем золоте окончательно лишили меня сна. Я вылезла из постели, прошла в кухню и тихо, без помощи шумной кофемашины, сварила себе кофе в турке. Перелила ароматный напиток в любимую старинную чашку, точнее, тонкостенный стеклянный стаканчик в серебряном подстаканнике. Подарок тетушке, ее добыча с венской бложки. Села у окна, к которому настойчиво тянулись угловатые ладошки молодых липовых листьев, и стала думать. Вроде бы версия вырисовывалась стройная. Анатолий Ефимович, как там его фамилия, пожилой гражданин не самых высоких моральных принципов, и не по возрасту сексуально озабоченный. Напомним про камеру наблюдения. На старости лет сначала сожительствовал с Зинаидой Колобовой, а потом женился на ней. Супруга доверила ему тайну, рассказала о кольцах. Или же Анатолий Ефимович сам случайно узнал этот секрет. Так или иначе, он решил, что жертвовать почти полкило золота храму это слишком широкий жест, и украл у жены ее сокровища. А в скупку, предусмотрительно, сдал уже не кольца, а слитки переплавленного в домашних условиях металла. Один момент не укладывается в эту картину. Я мысленно повертела лишний пазл так и сяк. Не нашла ему места и позвонила своему верному Ватсону. «Да не сплю, я уже собираюсь. Заеду за тобой через двадцать минут», — досадливо сообщила подруга. «И не думала тебя торопить, хотела поделиться под ним соображением». Чего одним одним-то?» «Не мелочись, вываливай все!» «Я только гарнитуру надену, чтобы не разговаривать по телефону за рулем!» «Ладно, вызови, когда будешь готова!» Я сообразила, что и мне нужно собраться. Первым делом я тоже надела гарнитуру, чтобы освободить руки, пока буду снаряжаться к выходу и готовить завтрак своим мужикам. Подружка перезвонила мне, когда я жарила фирменный омлет Фудзияма. Фишка этого блюда в том, чтобы в процессе жарки деревянными палочками успеть сформировать приподнятую середину, жерло потухшего вулкана и складчатые склоны. Омлет выходит толстый и очень эффектно выглядит, а готовится за считанные минуты. Кто хочет рецепт, стучитесь ко мне в соцсети. Так что у тебя там за соображение? Есть неувязочка, которая портит стройную версию. Пожаловалась я палочкой, поддев край лета. «Помнишь, Людмила рассказывала, Зинаида куда-то побежала, а когда вернулась, сразу упала и умерла. Золото лишилось, вора не догнала, и еще нас, измазанных, увидела, вот сердце и не выдержало. Вздохнула подруга. Я не дала ей проникнуться чувством вины. «Вот именно! Она гналась за вором!» А Анатолий Ефимович в это время был у себя в мансарде и кричал ей вслед через окно. «Куда ты, Зина?» А, -а, а дед не мог быть в двух местах сразу ты об этом сообразила ирка если он торчал в окне значит удирал кто-то другой выходит не анатолий ефимович украл кольца но мы нашли у него расплавленное золото желтый металл поправила я не факт что золото подождем результата анализа подождем согласилась подруга кстати «Пока ждешь меня, позвони Лазарчуку, спроси, как там, дедушка?» «Я тут, похоже, в пробку встала. У тебя есть минут двадцать». «Спрошу», — пообещала я и, едва закончив разговор с Иркой, позвонила Сереге. «Ты вовремя», — надиво-благодушно сообщил Лазарчук и чем-то вкусно чавкнул. «Это, считай, наша с ним нерушимая традиция. Я неизменно звоню ему, когда он трапезничает. Не знаю, как так получается». Моя версия аналогична той, которую чеканно сформулировал кролик из мульта про винни -пуха. «Все потому, что кто-то слишком много ест!» У полковника есть другое объяснение. По его мнению, отравлять ему жизнь во всех проявлениях – моя кармическая задача. Поэтому услышать от Сереги, что я позвонила вовремя, было удивительно. «Что, Анатолий Ефимович пришел в себя, его допросили и все выяснили?» – предположила я. «Ты в умелии, Елена? С чего бы кому-то прорываться в реанимацию и допрашивать дедушку, который всего лишь стал жертвой несчастного случая?» «Какого еще несчастного случая?» – возмутилась я. «Касатиков сам сказал, под дедом стол свалили!» «У Касатикова, видимо, работы мало, и он давно за висяки не отчитывался!» – заворчал полковник. «Стол мог упасть сам!» «Самопадающий стол. Супер! Новинка в ассортименте умной мебели!» Издевательски восхитилась я. «Чтоб ты знал, Сереженька, это на редкость устойчивый стол, продукт добротного советского производства. Под ним можно прятаться при бомбежке и землетрясении. Значит, дед его сам свалил. Зачем это? А зачем суицидники, вешаясь, табуретки из-под ног выпихивают? Ну что ты сочиняешь?» Я неподдельно вознегодовала. Обнаглел настоящий полковник. У писателя детективщика хлеб отбирает, придумывает совершенно невероятные преступления. А что? Лазарчук не усомнился и продолжил фантазировать. Дедушка только что потерял бабушку, в смысле жену. Вторую, напомнила я. И что? Хоть десятую. Все равно это ого-го, какая душевная травма. Я знаю, сам уже трех жен потерял. Ты с ними просто развелся. Вот именно. Я просто развелся и то ужасно страдал. А дед свою вторую подругу жизни схоронил. втрау родился. Очень переживал, значит. Решил, что не нужна ему такая жизнь. Да и полез на стол, чтоб с ней покончить. А петлю не сделал? Так старый же человек, склеротик. Плюс от расстройства в неадеквате был. Совсем забыл про петлю. Пропустил этот этап. Сразу перешел к обрушению подножного стола. «Бред!» – припечатала я. Тогда другая версия. Он сознательно исключил из уравнения петлю. Заранее рассчитал траекторию своего падения, чтобы убиться об пол. У деда, кстати, диплом инженера. И он 30 лет в аэропорту проработал. В полетах и приземлениях разбирается. Секунд 10 я молчала, а серый довольно чавкал обдумывая услышанное. Потом негласно потрясла головой, выбрасывая из нее нелепые фантазии важного полицейского чина изо всех сил отбивающегося от потенциального висека. «Не верю!» «Давай из зыбкого болота предположений вернемся на твердую почву фактов». «Почему ты сказал, что я позвонила вовремя?» «Я как раз получил результаты анализа следов металла в чашке». в тигле «Неважно». Это не то, что ты ищешь. «Не золото?» Расстроилась я. «Не то золото». «В смысле?» Я приободрилась. На золоте, небось, не написано, что оно было. У бабки хранились ювелирные изделия 585-й пробы, так? А это 999-е, практически чистое золото. Как в банковских слитках? Я неподдельно удивилась самая твердая валюта в мире и дед, квартирующий в мансарде? А, вижу, ты не в курсе. Полковник явно обрадовался возможности указать мне на некомпетентность. Золото 999-й пробы можно не только в банке купить, но и самому получить. Как? Довольно просто. Золото высшей пробы применяется в микросхемах. Чем чище драгоценный металл, тем меньше он подвержен окислению и более электропроводен. Конечно, деталей с золотым покрытием немного, но на транзисторах серии КТ и диодах типа D226, а также в микросхемах серии 135 и 155 дракметал имеется. В модели К573РФ4, например, золото почти 40 граммов, а в КМ132РУ8А – 35. «С листа читаешь?» – догадалась я, поскольку полковник считал без запинки и с выражением. «Так точно!» – Лазарчук не стал строить из себя эрудита. Спецы справку дали. «Тут еще написано, что золото также можно найти на процессорах и материнских платах. А хочешь знать, как его извлечь? Еще бы! У нас дома антресоли забиты старыми компами, которые Колян не позволяет выбрасывать». А тут такой шикарный способ утилизировать все это добро с конкретной выгодой. Не горячись, не каждый комп золотоносный. Но слушай, как добывается золото. По голосу чувствовалось, что Серега и сам увлекся темой. Глядишь, инициирует наш полковник ВВД города обновление компьютерной техники. Очищенные от грязи золотосодержащие платы надо опустить на одну неделю в раствор соляной кислоты и перекиси водорода и ежедневно слегка помешивать. Через неделю раствор потемнеет, и всплывут чешуйки отслоившегося золота. Остается только собрать их и переплавить, что тоже можно сделать в домашних условиях, договорила я, вспомнив мансарду, больше похожую на мастерскую, чем на человеческое жилище. А это законно? Что именно? Добыча золота из микросхемы деталей? Ты удивишься, но да, это законно, ответил полковник с нескрываемым удовольствием. Законодательство регулирует только оборот драгоценных металлов, то есть переход права собственности. Если частное лицо химичит у себя на кухне, извлекая металлы, то это не наказуемо. Один момент. В процессе используются агрессивные кислоты и нагревание, а это химическая вонь, дым. Соседи могут жаловаться, и тогда золотоискателя притянут к ответу за экологические нарушения. А за само золото не притянут? Только в том случае, если частник захочет продать добытые драгметаллы. Вот это действительно уже статья УК. Если он поставит это дело на поток, то ему еще прищут незаконное предпринимательство. А вот для личных нужд физлицо может добывать золото и серебро совершенно безнаказанно. И покупать-продавать радиодетали можно свободно, независимо от содержания в них драгметаллов. «Очень интересно», — призналась я. Выходит, у Анатолия Ефимовича имелось собственное золото, причем гораздо более чистое и дорогое, чем то, что хранило у себя Зинаида. Значит, это все-таки не он. Не он украл бабкины кольца? Ты его подозревала? Да, была такая версия, но рассыпалась. Я не скрыла сожаления. Но еще какие-то остались? Я выразительно молчала, и полковник не затруднился понять и уязвить меня. Что, у тебя нет других версий? «Да ладно! Это же так непрофессионально!» «Так я и непрофессиональный сыщик!» Огрызнулась я. «Дилетант, и у меня свои методы! Пока, Серега, некогда мне с тобой болтать!» «Надо пораскинуть мозгами и срочно придумать новую версию! А лучше две-три, раз одна непрофессионально!» На этот раз незаметно прошмыгнуть во двор не вышло. Как раз напротив нашей калитки под четырехметровой стеной соседнего дома Возилась английская леди. Я некультурно разинула рот, засмотревшись на этакую красоту. Кораллового цвета пальто на ладонь ниже колена. В тон ему шляпка. Из-под нее короткие серебристые кудри. Из аксессуаров брошь, резиновые перчатки и грабли. Граблями леди-садовница сноровисто царапала протянувшуюся вдоль забора полоску вскопанной земли. Ирка остановилась, слегка арабев. Свет, свет свят Прям призрак покойной королевы Елизаветы!» «Контрольно-следовую полосу готовить, что ли?» Вслух подумала я, оглядев глухую высоченную стену, на сером фоне которой леди в коралловом выделялась, как звезда Спасской башни на вечернем небосклоне. Или намечает ров под крепостной стеной. «Я все слышу!» Не прекращая орудовать граблями, невозмутимо произнесла садовница. В самом деле, вылитая королева-бабушка. Это будет не полоса и не ров. Я посажу тут хмель. О, для маскировки этой жуткой стены прекрасная мысль. Ирка оживилась, не иначе услышав призывное ржание любимого конька. Декоративный хмель часто используют в качестве многолетнего вьющегося растения для вертикального озеленения. А какой сорт вы посадите? Рея? Я думаю, каскейт. У него шишки красивые. Дама выпрямилась и изящно оперлась на грабли. Если хотите очень крупные шишки, рекомендую Примадонна. Но Эрея тоже рассмотрите. У этого сорта листья на редкость красивого желтого цвета. Хотя вам тут, наверное, больше подойдет японский хмель. Эта лиана может без специальных опор с большой скоростью взбираться по любой вертикальной поверхности. Подруга выудила из сумки визитку своей фирмы и протянула ее садовнице. «Обращайтесь, консультирую бесплатно!» «Спасибо!» Дама с удивлением оглядела Ирку. Та снова повязала голову маскировочным ситцевым платочком и выглядела, как смиренная странница по святым местам. «А не эксперт-консультант!» «А вы...» «Сестра Ирина без устали заботится о нашем монастырском саде!» Постным голосом молвила я, незаметно ущипнув подругу за бачок, чтобы вернуть в русло нашей легенды. Сестра Ирина ойкнула и тут же развила это короткое восклицание до песенной строки. Ой, цветет калина при монастыре! Монашки, значит, оговорили экзорцисты. Дама покрутила головой. Я-то думала. Какие! «Экзорцисты. Этого сестра Ирина не ожидала. Изгоняющая нечисть», — объяснила я. «Я знаю, кто такие экзорцисты. Не поняла, почему мы — они. Видимо, в местном социуме есть соответствующая потребность». Осторожно предположила я. «Еще бы ей не быть!» Леди-садовница прислонила грабли к стене, тянула одну перчатку и принялась загибать пальцы на голой руке с отличным дорогим маникюром. Покойнице Колобовой Зинаиде перед смертью черт привиделся, это раз. Порой у нас тут возникает отвратительный запах, причина появления которого совершенно непонятна, это два. В темное время суток стали пропадать вещи, это три. Мой Бонечка такой спокойный был и вдруг начал бояться каждого шороха, бросаться в пустоту, забиваться под мебель, «Это четыре. Наконец у нас на заднем дворе какой-то черт рогатый шпалеру новую спалил. Хорошо, хоть я еще розы к ней подвязать не успела». Пальцы на руке у леди кончились, и, возможно, поэтому она остановилась. «А Бонечка у нас кто?» – спросила я. «Собачка, котик, комячок, дворецкий?» «Мой Боня Корги». «Конечно, кто же еще? пробормотала Ирка. «А что пропало в ночи, не расскажете?» «У нас машина внука», — королева-бабушка вздохнула. Он ее на ночь за забором оставил, наутро вспомнил, кинулся искать, ее нет. Так плакал, так плакал, едва успокоили. Я тут же представила верзилу принца Гарри в голос рыдающего из-за угона любимой машины. СМИ утверждают, что это большой черный ранджровер. Я бы тоже плакала, решившись такой тачки. Он заявил об угоне. «Кто?» «Ваш внук». «Да бог с вами! Герочки, только шесть, как бы он заявил?» Леди отмахнулась перчаткой. «И я сомневаюсь, что полиция приняла бы заявление о краже игрушечной машины, хотя она и стоила почти как настоящая, радиоуправляемая же». «Понятно, а кто спалил спалеру?» «Шпалил шпалеру...» Ирка в спешке запуталась в словах, но взяла себя в руки и выпрямилась. «Кто сжег опорную конструкцию для вьющихся роз?» Кто-то в черном плаще и с рогами. Королева-бабушка снова надела перчатку, видимо, давая нам понять, что разговор пора заканчивать. Но это было еще осенью, в самом конце октября. У нас тогда не имелось камеры с той стороны, а к показаниям единственной свидетельницы особого доверия нет. Этого беса увидела только покойная Зинаида Колобова. А ей ведь и черти мерещились. Я не успела задать очередной вопрос. Заныл мой смартфон. Увидев, что звонок с незнакомого номера, я с намеком показала экран Ирке. Та тут же подхватила меня под локоть и потащила прочь от королевы бабушки, чтобы та не услышала разговор. «Елена Ивановна?» — строго спросил мужской голос в трубке. «Нет!» — протянула я, думая сразу закончить разговор с телефонными жуликами и вернуться к живому человеческому общению с леди-садовницей. Я ей еще не все вопросы задала. «В смысле нет?» Жулик в трубке рассердился. «Я звоню из службы безопасности банка. Позовите к телефону Елену Ивановну». «Нет». Я решила не менять тактику. «Вы кто, ее родственница?» «Нет». «Она рядом?» «Нет». «Елену Ивановну пригласите?» «Нет». «Какая то бабка полоумная». «Нет». Возмутилась я, но жулик уже положил трубку. Не очень информативный разговор получился, но цель достигнута. Атаку мошенников ты отбила. Скупо похвалила меня подруга и оглянулась на четырехметровую стену, еще не украшенную столбами хмеля и уже лишившуюся яркого цветового акцента в виде кораллового пальто. Ну вот, Елизавета удалилась. А мы даже не познакомились с ней. И разговаривали, не будучи представленными. «Вот ужас!» — притворно посетовала я. Зато ушли очень правильно, по-английски не прощаясь. Идем в дом, калякать будем. Что именно? Подруга на ходу охлопала карманы в поисках царь-ключа. Нашла его и загодя выставила перед собой приблизительно на уровне замочной скважины. что, а о чем? О делах наших скорбных. Я сошла с дорожки, пропуская Ирку к двери. Дождалась, пока она ее откроет, и следом за подругой переступила порог. Конкретно о нашей с тобой некомпетентности. «Это в чем же мы некомпетентны?» Тут же возмутилась она. «В профессиональном сыске», напомнила я. Серега же сказал, что ограничиваться одной версией крайне неграмотно. А у нас всего одна и была, да и та рухнула. Пока мы ехали в машине, я успела рассказать подруге, что золото деда оказалось не тем, не бабкиным. Сердито сопя, Ирка протопала прямиком на кухню и поставила на огонь чайник. «Правильно, как же можно калякать натощак?» особенно о наших делах, особенно о скорбных. «Беда в том, что у нас нет ни одного подозреваемого!» — крикнула она с кухни. «Дед был и сплыл!» «Бабка была и померла!» — поддакнула я, подходя туда же и присаживаясь на стул. «А говорить полковнику, что Варюгой мы видим какого-то черта, я не стала! Он бы меня высмеял! Хотя это не смешно, а страшно!» Ирка сделала большие глаза. «Ты же слышала, какие ужасы королева рассказывала? Может, тут реально какая-то мистическая хренотень творится?» «Это версия? А годится?» «По-моему, нет. Но давай обсудим». «Спасибо, мне без сахара». Я приняла кружку с чаем, поставила ее на стол и стала, по примеру королевы бабушки, загибать пальцы. «Черт, которого видела Зинаида Колобова, это наш вор. Не инфернальная сущность, а реальный затейник». Периодически возникающий отвратительный запах – результат химических опытов Анатолия Ефимовича. Полковник сказал, процесс добычи золота из микросхем сопровождается вонью и дымом. Дорогую радиоуправляемую машинку у маленького разявы принца Геры. Просто сперли, гадалки не ходи. Что еще остается? Истерические припадки корги бонечки и бес, что спалил спалеру. Тфу, шпалил шпалеру. тфу ты! Сжег он ее нафиг. Ирка опять заблудилась в двух словах и сама на себя рассердилась. «В собачьих истериках я не разбираюсь, но уверена, у них есть вполне реальная причина. Глисты, например, не к столу будет сказано. А что касается беса, который шпалил спалеру, Ирка мстительно захихикала. Скороговорка, блин, какая-то! Я тоже рассердилась и встала, но сначала допила чай. Пойдем, посмотрим на заднюю сторону королевской крепости» где прежде не было камеры. На второй линии от берега, через улочку напротив резиденции леди-садовницы, помещалось очень скромное домовладение, огороженное посеревшим от времени штакетником. Рядом с калиткой висел почтовый ящик. На нем отблескивала напечатанная на принтере изламинированная наклейка с надписью «Ветеран В.О.В. Осипов В.И.». Ниже краснела аккуратно по трафарету нарисованная пятиконечная звезда. Вот так живет ветеран. Ирка окинула взглядом заросли смородиновых кустов за щелястым забором и перевела недобрый взгляд на четырехметровую стену напротив. А вот так августейшие особы. Смотри, королевская крепость ветерану и вид на реку закрыла, и свет в окошке. Во двор уважаемого деда солнце разве что в полдень заглядывает. Такая нынче жизнь, мир дворцам, война хижинам. Поддакнула я и запрокинула голову, рассматривая высокую бетонную стену. «Куда она там еще цветочки мастила? Забор 4 метра, плюс шпалера. Какие розы заберутся на такую высоту?» Эксперт-садовник сестра Ирина с готовностью приняла вызов. «Розы Рамблер, конечно же. Они вытягиваются на 5 метров и более. Правда, цветут всего один раз. Тогда как некоторые розы Клаймер неоднократно, но достигают только 3,5 с метров. Хотя мы же не знаем, как устроено пространство за стеной. Возможно, там сделано террасирование. Это было бы очень разумно при таких высоких стенах. Чтобы не создавать впечатление, двора колодца. «К нам, что ли, девки?» Радостно вопросил скрипучий голос за нашими спинами. Мы дружно развернулись к двору задом, к хижине передом. Наш такетник, вытянув шею, навалился согбенный старичок. Чтобы поднять над забором абсолютно белую и пушистую, как одуванчик, голову, ему пришлось постараться. Дедуля кряхтел, штакетник трещал. — Вы же так упадете, дедушка! — испугалась Сирка. Не наваливайтесь на оградку, обопритесь лучше на меня. Она свесила за заборчик свернутую кренделем руку, и старичок охотно за нее ухватился, задорно проскрипев. И подержуся? А чего? «Я же еще очень даже!» Я заглянула поверх его головы, высматривая того, кому можно было бы передать кокетливого дедулю с рук на руки. Старичок помог мне, прокричав. «Санька! Санька! Глянь, какие Тимуровки пришли!» И тут же нашептал смущенной Ирке. «Правнук мой, не женатый еще! Хороший парень!» «Ну, Санька же, твою налево, хоть быстрей!» Вечно клювом щелкаешь. Так всех невесты расхватают. Дед, ты чего разошелся? Из-за кустов смородины явился тот самый Санька, мужик лет сорока, потертых джинсах и клетчатой рубахе с закатанными рукавами. Здравствуйте, вы к нам? Из Собеса, что ли? Нет, мы не из Собеса, сказала я. Так, может, вы от президента? Заволновался дедушка. С ответом, да? «А я в трусах, не при параде. Стойте тут!» Он отклеился от Иркиного локтя и неожиданно резво, но заметно наклоняясь вперед, заковылял прочь от нас, бормоча что-то про непорядок и дурью башку. «Не упадет?» Ирка проводила его озабоченным взглядом. «Да хаты дойдет!» – успокоил ее Санька. «Он на ногах-то крепко держится, по двору даже без палки ходит а ходунки которые ему ваши в прошлом году подарили подсушку носков приспособил хохотнул он мы не из собеса повторила я но и не из приемной президента мужик осмотрел нас справедливо рассудив что на чиновниц мы не похожи и объяснил дед написал письмо теперь ответа ждет и делегацию от проверяющих а что проверять заинтересовалась сирка «Условия жизни уважаемого ветерана?» «Нет, что вы!» «Дед не стал бы писать про себя. Он вообще никогда не жалуется. Ему за державу обидно». Санька оглянулся на дом и понизил голос. «Деду сто лет скоро. А он все еще верит, что мы идем к победе коммунизма. Думает, у нас тут власть народу, земля крестьянам. Что там еще было? Все лучшее детям. Он президенту про Кубань написал». «Про всю Кубань?» — восхитилась Сирка. «Сам? Один? За губернатора со всеми его замами и сотню депутатов? Про реку Кубань!» Мужик мотнул головой в сторону невидимой за протяженной стеной дворца водной артерии. Судоходство на ней угробили, речной флот похерили, воду загрязнили, русло давно не чистили. Будет половодье — придет наводнение, а это большой ущерб простым людям и народному хозяйству. Все правильно написал, одобрила Ирка. Еще бы на соседей буржуев пожаловался, которые своим дворцом свет вам застят. Дед за себя не хлопочет. Санька покачал головой. Да бог все видит и ему помогает. В прошлом году эти соседи поверх забора начали какой-то навес поднимать. Мы бы тут вовсе в потемках остались, как дети подземелья. Но повезло, сгорела у них эта конструкция как-то ночью. И заново они ее ставить не стали. Хлопнула дверь. Зашуршали по растрескавшейся асфальтовой дорожке частые мелкие шаги. Вернулся дедушка. Он принарядился, переодевшись в костюм, который был ему сильно велик. Я бы подумала, что наряд с чужого плеча, если бы пиджачную грудь не украшали во множестве боевые ордена и медали. «Дед, это не проверка от президента!» Осадил разрумянившегося старичка правнук. «А соседи новые!» «Соседи тоже люди важные!» Не обескуражился дедушка и снова с удовольствием оглядел фигуристую Ирку. «А из какого дома? Чьих будете?» «Они у дядь Толя поселились!» За нас с подругой ответил хорошо информированный Санька. И с легкостью, перегнувшись через штакетник, сказал мне на ухо. «Не говорите, что дядь Толя в больничке при смерти!» Дедуля же его еще мальчишкой помнит, расстроится. «Ух, повезло Тольке!» Восхитился старичок и принялся настойчиво подмигивать Ирке. Та смутилась, раскраснелась, стянула с головы платочек и принялась им обмахиваться, часто дыша. Смотрелось это, как чистой воды старорежимное кокетство в стиле станичных красоток из фильма «Кубанские казаки». Дедушка засмотрелся, даже рот приоткрыл. Я испугалась, что его сейчас от приятного волнения удар хватит. «Мы ж, блин, не смерть с косой!» рядами укладывать граждан пенсионного возраста. И так уже с нашим появлением Старая Гвардия потери понесла. Бабка Колобова — раз, дед Ефимыч — два. Ущерба жизни и здоровью ветерана моя совесть не выдержала бы. Ох, вы простите, но у нас срочное дело, пора. Я потянула подругу прочь от калитки с красной звездой. Куда ты меня тащишь? Сквозь зубы прошипела Ирка, прощально помахав восхищенному деду платочком. Мы вывернули из проулка на дамбу и остановились. «Я же сказала, что у нас срочное дело. Было бы нелогично после этого юркнуть в свой двор», — сказала я. «Давай немного посидим у реки. Пусть дедуля отдалится от забора и от инфаркта». Пройдя по уже знакомой тропке в тростниковых зарослях, мы спустились к воде. Она заметно поднялась. И не зря сознательный ветеран Осипов предупреждала о паводке. От песчаного пляжа, на котором мы еще недавно жгли костер и отплясывали Чунга-Чангу, осталась только узкая полоса. Мы сели повыше, на выступающий корень могучей старой ивы, и, глядя на реку, стали бросать в воду камушки. Бульк? Что если бабка испугалась не нас, а каких-то других ряженых? Вслух подумала я. «Чертей!» Напомнила Ирка и тоже размахнулась, отправив в воду обломок кирпича. «Бульк? Может, просто черных? «Бульк? Негров, что ли? Откуда бы они тут взялись?» «Бульк?» «Медакадемия в четырех кварталах отсюда», — прикинула я. «Там есть студенты из Африки». «Бульк?» «Да ладно тебе, студенты-медики — приличные ребята, не разбойники какие-нибудь». Небось, сомалийские пираты в российских вузах не учатся». «Бульк?» «Пираты, точно!» Меня осенило. «Ирка, в парке на Затоне проходит фестиваль фан-фэнтези. Там кого только нет, и вампиры, и оборотни, и пираты, и хоббиты мохнатые. Чем тебе, кстати, не чертики мелкие?» «Да там и натуральных демонов всех сортов увидеть можно, я уверена». «А до парка на Затоне отсюда по прямой километра полтора, не больше», — сообразила подруга. Она моментально загорелась новой идеей и высыпала в воду весь свой запас камней. «Бульк-бульк-бульк!» «Айда туда! Найдем чертей, укравших бабки на золото!» — вскочила Ирка. «Момент!» Я потянула ее за длинную юбку, возвращая на место. «Давай сначала в интернете почитаем об этом фестивале. Может, он уже закончился?» Но фестиваль не закончился. Все те писали, что он только открылся, а подготовка к нему за годя шла. Значит, персонажи в костюмах уже какое-то время осваивали локации. Рассудила я. Появление на площадке или вблизи нее черта с мешком никого не удивило бы. Никого, кроме бабки Колобовой, которая не следила за новостями культурной жизни. Уточнила Ирка, и вывернула руку, чтобы взглянуть на часы. «Так что, мы идем?» Вчера открытие было. Нынче с 11 часов первый фестивальный день. Как раз через 40 минут можно будет заходить. Организаторы фестиваля обещали, что сегодня публика сможет увидеть увлекательные сцены жизни и быта колоритных жителей альтернативной Земли и других миров обитаемой Вселенной. «Я даже не знаю, кто из них мне более подозрителен». Призналась Сирка, бегло изучив программку. «Пожалуй, персонажи Толкина. У них же у всех поголовно нездоровая фиксация на кольцах. А у гномов вообще от золота крышу сносит. Рядом с этим народом сокровище Зинаиды было бы в большой опасности. Ну что, билеты в интернете купим или в кассе на входе? Погодим с билетами, может, как-то без них пройдем. Мне не хотелось тратиться». За вход на площадку фестиваля организаторы просили немалые деньги. Два билета стоили почти как одно золотое колечко. К парку мы пошли вдоль реки, по так называемой тропе здоровья, узкой полоске взорванного корнями деревьев старого асфальта. Качество дорожного покрытия уже не позволяло свободно пользоваться тропой велосипедистам и самокатчикам, так что пешие прогулки совершать по ней стало особенно приятно. Идешь себе, перепрыгивая через трещины, как маленькая девочка, скачущая в классике, Считай бесплатная экскурсия в прекрасное далекое детство. Мы проследовали мимо открытого участка, где эпизодически дрессируют своих питомцев собачники, миновали пустую вертолетную площадку, снова нырнули под сень высоких старых деревьев и услышали пение, доносящееся из-за опасно накренившейся березы. «А закроется ларек, и наступит рагнарек!» Задушевно выводили девы. «Какая необычная рифма!» Восхитилась Ирка, сама доморощенная поэтесса. «И какая знакомая мелодия!» Поддакнула я. Девы пели на мотив бессмертного хита про серого волчка. Голосили заливисто, с повизгиванием. Крепкие тела полулежали в тени березы. Плечи опирались на сваленные в кучу мешки. Руки размеренно двигались в паузах между куплетами, поднося к устам запотевшие жестянки. Девы пили финское сахте. Напиток на любителя, но в данном случае вполне уместный. Судя по минималистическим нарядам из кожи и металла, девы были валькириями. «Скель!» — вежливо произнесла я, подойдя. «Скель!» — повторила за мной Ирка. Вряд ли она знала, что означает этот возглас, Просто решила довериться моему профессиональному опыту. Дипломированный филолог знает, как приветствовать викингов на привале. Однако я несколько промахнулась мимо контекста. И мне на это уже указали. Нельзя произнести здравицу и не выпить. Из травы поднялся плечистый бородач, подхватил из открытой сумки холодильника пару блестящих жестянок и, поигрывая ими, грозно двинулся к нам. Сунув одну банку мне, Вторую Ирке. Он насупил косматые брови. Ну. Я поняла, что это предложение, от которого не отказываются. Открыла банку и повторила. Скель! Скель! Эхом откликнулась Ирка и тоже забулькала приветственным напитком. Ух! Я помотала головой и показала большой палец. Лаконично, по-нашему, по-викинговски, одобрила пойло. Ух! Снова повторила моя подруга и, наконец, добавила реплику от себя. «Это что вообще?» Она покрутила банку, присмотрелась. «Ого, 11 градусов!» Традиционное скандинавское пиво, которое делали на протяжении веков на территориях Финляндии, Швеции, Эстонии. Я не упустила случай блеснуть эрудицией. Когда-то его варили в финской бане, в сауне. Там затирали затор из ячменя и ржи и фильтровали через игольчатые ветки ели. На брожение же добавляли ягоды можжевельника. Девы одобрительно загудели, садясь и роняя со лбов холодные компрессы. Видать, вчерашнее торжественное открытие фестиваля далось им нелегко. Альтернативные миры – штука сложная. Их в нашу привычную реальность без пол-литра не интегрируешь. Зачет? Бородач с размаху хлопнул меня по плечу. Я едва не присела. Достойный нынче фанат пошел, подготовленный. «А ты кто?» Он обратил заинтересованный взор на Ирку. «А я кто?» Шепотом спросила у меня подруга. «Не отвечай!» Бородач остановил ее широким жестом. «Я узнаю тебя!» Он пошел кругом, оглядывая Ирку с головы до ног и обратно. И четко в ее тылу остановился с радостным возгласом. «О да! Мы спасены! Она явилась!» «А я говорила тебе, Тор!» «Отец-вседержитель не допустит такого облома», — лениво произнесла одна из валькирий. Пошлет нам новую Фрею вместо дуры Машки, которая за банальный уикенд с любовником весь Асгард продаст и не поморщится». А эта Фрея даже лучше, фигуристей. И она благосклонно отсулетовала ирки пивной банкой. «Фрея — это же вроде богини?» Моя подруга растерялась, не зная, протестовать ей или гордиться. «Она самая», — подтвердила я. «Богиня войны, любви, страсти, похоти, раздора, откровенности, мести, богатства, красоты, искренности». «Ого, сколько всего!» «В любовь и страсти, ладно, но по части раздора и мести я не сильна». Новоявленная Фрейя засомневалась в своей профпригодности. «А еще она очень красивая». Добавил внимательно слушающий нас бородач. Скальды описывали. «Рея величественна и прекрасна. Столь совершенно, что с ней не сравнятся ни люди, ни боги». «Да?» Ирка приосанилась, кокетливо посмотрела на него, потом на меня и вопросительно поморгала. «Это слово в слово про тебя», — заверила я ее. Скальды, как по фото в паспорте, описывали. «Соглашайся!» «Побудешь немного фрейей «Когда еще доведется в наряде богини викингов пощеголять?» «А какой у меня костюм?» Предсказуемо заинтересовалась новая богиня викингов. Тор одним движением подбородка поднял слежбище валькирий одну помельче. Та сразу потянулась развязывать мешок и заговорила, вытаскивая из нее вещи. «Длинное льняное платье с расклешенными рукавами». Кожаный пояс жилет, меховая накидка, кованный венец, непременно на распущенные волосы, добавил Бородач, бесцеремонно сдернув сыркиной головы заколку. Красное золото богатой шевелюры свободно рассыпалось, разлилось крупными волнами, засверкало, вызвав восхищение и завистливые вздохи. Фрея сказал, как припечатал Тор, и зашагал себе прочь, походя распорядившись. «Одевай ее, Гер!» Зайдя за березу, он с треском рухнул не то в лопухи, не то на подстилку из хвороста и почти сразу же захрапел. «Викинги!» Пожав плечами, сказала я Ирке, будто это все объясняло В итоге мы обе попали на фестиваль без билетов. Подруга по пропуску дезертирши фрейи которая безответственно сбежала с любовником, а я со съемочной группой. Повезло, увидела знакомого оператора на входе, когда он распаковывал кофры с аппаратурой, показывая охране, что не несет на площадку ничего запрещенного. «Какие люди!» Обрадовался Женька, бывший напарник, с которым мы чего только не снимали. И открытие заводов, и запуски газопроводов, и комбайнеров в полях и гламурные тусовки, и даже боевые действия, к счастью, удлившиеся недолго. Шестидневную войну в Абхазии в девяносто восьмом. «Ты нам в помощь? Бог вам в помощь!» Ответила я, не подумав, но тут же сообразила, что могу извлечь из этой встречи выгоду в размере стоимости входного билета. «А что, вы нуждаетесь в усилении?» «Сама посмотри!» Женька кивнул на пару юных красавиц, уткнувшихся в смартфоны. Те были в нарядных воздушных платьях, на шпильках с распущенными завитыми волосами. Ханака блукам! напророчила я. «Знаю местность, там асфальт ему не пахнет. Ямы, кочки, эпизодический гравий, опционно крапивый и борщевик. Их не скосили, потому что народ Нави из Пандоры топит за экологию». «И экономят на декорациях», — добавил знакомый голос, и я почувствовала на себе тяжесть мужской руки. «Привет, Елена. Ты пришла посмотреть на результат нашей общей работы?» «Лапы убрал?» Я стряхнула чужую нахальную длань. «Практиканток, обнимай! Небось, азябли уже бедные в своих воздушных платьицах!» «Ты, Слава, почему не работаешь с молодежью? Не инструктируешь новобранцев?» «Куда они в таком виде?» «Дебил, уже ясно, что фестиваль фэнтези – это не губернаторский бал. Тут средневековая простота нравов. Уборная под кустом, дым, чат, гарь. Некроманты со своей гадостью. И викинги с топорами. Между прочим, нетрезвые уже с утра. Я с ними поработаю. Потом. Если захотят». Пообещал Слава, коротко глянув на разулыбавшихся при его появлении красавиц. А ты, я вижу, вполне готова к средневековой неустроенности. Курточка кожаная, джинсики темные, кроссовки удобные, молодец. Давай баш на баш Я тебя проведу как корреспондента, а ты сюжет отработаешь, как в старые добрые времена. Полноценный репортаж? Это дороже стоит? Да нет, обычный заказной сюжет, трехминутный бантик. Бантиком на ТВ называют приятную чепуховую новость, которая обычно закрывается выпуск. «Ты шишовы еще и на бантик развел?» Догадалась я, сложив два и два. Охранники тем временем закончили досмотр содержимого кофров и разрешили нам проходить. Ему все равно нужна была съемка. Он же хочет увидеть себя Ахиллеса со стороны и сохранить качественное профессиональное видео на добрую память. Слава непринужденно протолкнул меня в рамку следом за оператором. «Работайте, товарищи!» «Давай возьму!» Я забрала у Женьки штатив. Хватит с него двух кофров». Взвалила его на плечо, и мы привычно, как пара лошадей в упряжке, двинулись по аллее, украшенной развивающимися флагами с изображениями языков пламени, ведьменных шляп и драконьих морд. Слава, обнимая за плечики пошатывающихся на каблуках красавец, шел следом и покрикивал. «Сейчас направо. От развилки прямо!» Идите на звуки Сертаки. Сертаки! Я закатила глаза. Слав, ты в курсе, что это не народный танец? Он был создан в 1964 году для фильма Грек Зорба. А у тебя под него ахиллес выплясывает? Это явный анахронизм. Сертаки, чтоб ты знала, представляет собой сочетание медленных и быстрых версий Хасапика старинного танца воинов. Звукореж сказал «пиплс схавает. Не смутился Слава. И вообще, какой ахиллес, такая и музыка, не придирайся. Вон, впереди шатер с синими и белыми лентами, нам туда. Шатер с лентами цвета флага современной Греции стоял на деревянном помосте, возвышающемся над землей на полметра. Снизу наш колобок будет казаться выше и стройнее, объяснил задумку Слава. Я огляделась в поисках нашего колобка. Шатер был пуст и открыт всем ветрам и взглядом, так что я увидела ковер на дощатом полу. Пышное ложа из звериных шкур и канделябр со свечами, в данный момент не горящими. Ахиллес увлечет брисеиду в шатер, подведет к ложу, задует свечи и задернет полок. Протараторил Слава, поймав мой вопросительный взгляд. «Слав, ты в уме?» Парафиновые свечи только в XIX веке изобрели. В древней Греции для освещения помещения использовались напольные светильники в виде треножника с чашей, наполненной горючим веществом с ароматическими добавками. Что за вещество? Поинтересовался Женька, успевший расчехлить камеру. Животный жир, масло, нефть. Сама ты сумасшедшая. Окрысился на меня слава. «Факелы еще предложив в полотняной палатке зажечь!» «Знаешь, чего стоило согласовать с пожарниками? Три жалкие свечки!» А что вы понимаете в этой жизни!» Мэтр отмахнулся от нас с оператором и пошел искать понимание у красавиц, которые сочувственно заворковали спеша его утешить. «Так, тут снимать пока нечего!» Заглянув в шатер, постановил Женька. «Даже свечки еще не зажгли. Пройдемся, сделаем подсъемку!» «Давай!» — охотно согласилась я. Чуть не забыла, зачем вообще явилась на площадку фестиваля. «Мне же черта искать нужно! Похитителя бабкиного золота!» До запуска на фестиваль публики оставались считанные минуты. На всех площадках спешно прихорашивались обитатели альтернативных и инопланетных миров. У небольшого земляного холма с круглой дверью в отвесном склоне тщательно причесывал свои мохнатые ноги хоббит. Шерсть на его задних конечностях была неприродного происхождения. Ее наличие обеспечили утепленные штаны с начесом, надетые на выворот. На сырье производитель теплых подштанников явно сэкономил, использовал синтетику. И под рукой хоббита псевдошерсть красиво искрила статическим электричеством. Малорослик взвизгивал и что-то бурчал. Гномы, возлежащие на полосатой подстилке в окружении топоров и мешков, Басовито похохатывали. «Эй, Бильба, покажи кольцо!» Весело крикнул Женька. «Может, тебе его еще подарить, верзила?» Огрызнулся хоббит. «Встав на одно колено с предложением!» "Ты на тебя, противный!» Мой оператор раздумал снимать толкинутых. «Леголаса окольцовывай!» Гномы взоржали. Под их дружный хохот мы переместились из Средневековья на планету Пандора. И там Женька живо заинтересовался долговязыми синими аборигенками. «Они совсем голые, что ли, в одной только краске?» Он наехал на упомянутую натуру и с помощью мощной оптики камеры разглядел. «В одних трусах и кедах, надо же!» «Все тело в плотной синей мазюке!» «Это ж сколько краски на душу инопланетного населения нужно!» «Может, это косметическая глина?» Я поделилась опытом. У нее расход небольшой, одного ведра на все племя хватит. И хотя Женька жаждал как следует поснимать, во всех смыслах, думаю, как он выразился, этих голых синюшек, я потащила его дальше, в Асгард. Нельзя упустить возможность сделать профессиональную съемку прекрасной Фреи. Этого мне Ирка не простила бы. Фрея охотно попозировала нам и в одиночку, и в паре с Тором, и с валькириями на подтанцовке. Между делом она нашептала мне. «На чужих сходи, посмотри, они вылитые черти!» Чужие как раз собирались обедать или имитировать трапезу для зрителей, которых наверняка должно было впечатлить блюдо дня. Оно имело вид окровавленного тела, распростертого на земле лицом вниз. Я не сразу поняла, что роль вкусной и здоровой для чужих пищи исполняет не живой человек, и тем более не мертвый. Так что успела испугаться. В том числе за нас с Женькой. Чужих на угощение собралось с полдюжины. А тело было худосочное. Такое прожорливым космическим хищником на один зуб. Не насытятся, начнут с гастрономическим интересом присматриваться к окружающим. Женька простодушно восхитился. «Впервые вижу, чтобы так использовали куклу из секс-шопа. И до меня дошло, что окровавленный труп — это надувательство. В смысле, надувной он. И то ли краской, то ли кетчупом измазанный Я не приглядывалась к фальш-трупу. Мне хотелось как следует рассмотреть самих чужих. Они выглядели очень натурально». В их компании не хватало только Сигурни Уивер с автопогрузчиком. Хотя Сигурни в кино имела дело не с компанией. Она инопланетных монстров ухайдокивала поштучно. А на фестивале чужие чувствовали себя вольготно. Ухайдокивания не боялись и сбились в плотную стаю. Я насчитала в ней восемь особей разного размера. Но однотипной конфигурации. Все чужие были в обтягивающих комбинезонах из черного латекса. Похоже, реально по прибытии на Землю первым делом секс-шоп ограбили. А вот где они взяли эти жуткие головы, даже не знаю, подумала я вслух. На 3D-принтере распечатали. Просветил меня ближайший монстр, одним ловким движением открутил себе башку и услужливо подал ее мне оставшись при самой обычной человеческой голове на обтянутых черным латексом плечах. У меня основа мотоциклетный шлем. Нагладные детали посажены на суперклей. А у некоторых из наших целиком литые головы. Сложная работа, каждое произведение уникально. Я примерю, можно? Напарник тут же отнял у меня уникальную башку, нахлобучил себе на голову, Пощелкал жуткими зубами и с сожалением констатировал. «Эх, нерабочий вариант. Здоровая больно. Камера на плече не помещается. Это потому, что у кого-то слишком узкие плечи». Съехидничала я. Ответить на обидную колкость напарник не успел. У него как раз зазвонил телефон. Достать-то его Женька смог. И к тому месту, где у чужих могли быть уши, прилепил но сквозь шлем ничего не услышал, поэтому сунул мобильник мне. «Это Слава, ответь ему!» «Алло!» Послушно сказала я в трубку. «Не алло, а гоп. Рыкнул главред. «Вы где вообще?» «С ксеноморфами тусим, а что?» «С какими еще синомордами? Вы что, лошадей снимать поперлись? А тут и лошади есть?» Я огляделась. И лошади, и ездовые козлы, и даже боевые элефанты. Настоящие? На элефанта я бы посмотрела. Нет, блин, из папье-маше слепленные. Слава был зол. Живо скачите на точку, у нас вот-вот все начнется, а вы где-то шляетесь. Быстро возвращайтесь, Ахиллес уже на низком старте. Живо поскачем к шатру, Ахиллес там уже начинает. Передала я оператору. Просим простить, нас заждались под стенами трои. Чуткий напарник подхватил безупречный гомеровский слог и вернул голову чужому. Мы с ускорением, не обращая внимания на колоритных обитателей иных планет и альтернативных реальностей, проскакали в обратном направлении и успели как раз вовремя. Собравшаяся у помоста публика разразилась аплодисментами. Женька протолкался в первый ряд и приготовился снимать. А я отошла в сторону, чтобы видеть сцену, пусть и под углом, зато без помех. Публику определенно заводили специально обученные люди. То ли Слава, то ли сам Шишов раскошелился на аниматоров. Поджучиваемые ими зрители начали скандировать. «А-хи-лес! А-хи-лес!» Выкриком не хватало слаженности. Сказалось отсутствие репетиций. К тому же какой-то звонкоголосый ребенок в одиночку перекрикивал общий хор вопя пронзительным дискантом снегурачка снегурачка хоть бы елочка зажгись не заорал поганец пожарники и так к нам с подозрением рядом со мной возник нервничающий слава ахиллес ахиллес чего ты молчишь давай тоже зови ахилес ахиллес выходи позвала я «Выходи, подлый трус!» Ой, это из другой песни. И быть бы мне обруганной за неуместное цитирование мультипликационной классики, но на мое счастье полог шатра красиво взвился и на помост горделиво выступил наш герой. Ну, что я могу сказать об Ахилесе Шишове? Гомера он вряд ли вдохновил бы. И режиссера голливудской трои тоже. С Брэдом Питом Шишов имел весьма отдаленное сходство. У него тоже было две руки, две ноги и светлые волосы до плеч. Но на этом общее заканчивалось. Ростом Шишов не вышел, стройность, если и имел, то утратил, но костюма Хилеса надо отдать ему должное. Украшал даже не самую героическую натуру. "Ты смотри, какие ему доспехи построили", восхитился Слава. "Натуральное воловье кожи, инкрустация металлом. Итальянцы делали на заказ по мерке". Умудрились такие пузы спрятать и плечи расширить. Вот что значит мастера. И сандалии на заказ я с интересом рассматривала обувь Ахилеса Ивановича Шишова. Тоже ручная работа, но уже испанская, подтвердил Слава, умиленно любуясь с героем. Платформа три сантиметра, а бабскими не смотрятся, да? Смотрятся, возразила я. С чего бы иначе я на них загляделась? Тоже такие хочу. Да не женская это обувь! Слава заволновался. Я заподозрила, что он из-за работу имиджмейкера с Шишова денежку срубил. Тебя сбивают с толку эпилированные ноги. Нашихелес вчера стойко перенес пытку шугарингом, чтобы предстать перед публикой во всей красе. Я скептически обозрела эпилированные ноги героя. И подрумянился в солярии, и маслицем заполировался. Блеск! То ли еще будет! Слава успокоился. Сейчас он шлем наденет. Вот это блеск! Будто услышав его, Ахиллес извлек из-под мышки украшенный перьями шлем и отработанным движением ловко водрузил его себе на голову. Я открыла рот, чтобы язвительно поинтересоваться, с чего это наш герой, едва выйдя из шатра, по какой-то мирной естественной надобности, нахлобучивает боевой шлем, чтобы тот руки не занимал, мешая справить малую нужду, или чтобы случайно не контузило хоботом пробегающего мимо боевого элефанта. Но вздох восхищения, пронесшийся по толпе, заглушил мою ехидную реплику. Крайне своевременно пробившийся из-за туч луч солнца осветил блестящий шлем, и тот засиял, как начищенный самовар. Ахиллес приосанился, алые перья взвихрились. «Классный шлем, но не киношный», — с ноткой сожаления отметил Слава. «В фильме перья гребнем были, а тут двумя метелками. Это как раз исторически достоверно, Так и выглядели гладиаторские шлемы. Успокоила я. Не видел картину. Старец приаму умоляет Ахиллеса выдать ему тело сына Гектора. Там шлем представлен на переднем плане, и хорошо видны два прутика, похожие на рожки с отверстиями. В них вставлялись перья. А вот и наша красавица! Слава меня не дослушал. Смотри, какую кралю я нашел! Четыре ночных клуба обшарил! Мужественно выдержал пытку с трептизом. Схизвила я. На помосте появилась брисеида. На редкость фигуристая дева в живописных лохмотьях короткого белого хитона мало что скрывающих. Девку влекли два кудрявых смуглых хулигана с такими рожами, что даже у меня кулаки зачесались. Красавица слабо сопротивлялась. Ее локоны и телеса интересно колыхались. Ахиллес, не будь дурак, заметил эту прелесть. Ступился за деву и эффектно, как в индийском кино, накостылял древнегреческим хулиганом, двумя ударами с обеих рук отправив их в нокаут. Зрители зааплодировали. Брисейда приободрилась, закинула за спину волосы, призывно облизнула губы. «Сейчас будет приватный танец», — предположила я. «Не надо пошлить», — осадил меня режиссер. «Сейчас будет любовь с первого взгляда. Видишь, Ахиллес руку к нагрудной блямбе прижал. Эта стрела Амура пронзила его мужественное сердце». Сейчас он подойдет к прекрасной бриссеиде. Ахиллес Иванович мелким голубиным шагом обошел бриссеиду Батьковну по кругу и за ее спиной показал большой палец, давая понять, что весьма доволен увиденным. Публика поддержала его выбор одобрительными возгласами. Красавица сначала потупилась, а потом стрельнула из-под завесы кудри таким взором, что Ахиллес снова непроизвольно помассировал грудь. Пока свою, но было ясно, что это только начало полномасштабного рукоприкладства. Под громкие хлопки, улюлюканье и свист герой увлек красавицу в шатер, полок которого тут же опустился, как театральный занавес. Понятным намеком на дальнейшее развитие событий содрогнулась матерчатая стена. Звучно скрипнули под тяжестью упавших тел доски помоста, раздался и сразу же стих испуганный женский взвизг. И он закрыл ей рот страстным поцелуем. Резюмировал довольный Слава, явно цитируя собственный сценарий. «На этом все, публика может расходиться. Тогда я сбегаю в Эдем, поснимаю там». Сунулся к нам оператор. «Снимай, что хочешь, кроме трусов», — разрешил ему повеселевший режиссер. Про трусы он зря сказал. В Эдеме их не носили. Мускулистый Адам на радость публике Принимал позы культуриста в одной набедренной повязке из пышной гирлянды плюща. А Ева красовалась в сетчатом купальнике, на который в стратегических местах были пристроены три лопушка. Женька принялся так и сяк снимать эту райскую ноготу, а я засмотрелась на льва, возлежащего рядом с меланхоличным ангорским кроликом. В повседневной жизни лев был шарпеем, а в честь праздника принарядился в подобии лохматой шапки-ушанки. На близорукий взгляд с прищуром там могла бы сойти за гриву. А вот апельсиновое дерево было настоящим. Только плоды на нем кто-то раскрасил под краснобокие яблоки. И у корней в катке свернулся натуральный удав. не крупный, чуть потолще поливального шланга. И почему-то яркого цеплячего цвета. Без ноги желтый земляной червяк. Пробормотала я. Мир Маугли, кстати, тоже заявлен в программе. Сообщил мне Женька, осторожно потыкав удава пальцем чтобы тот как-то попозировал, а не валялся, как неживой. Он где-то рядом с племенем Аватара. Организаторы предусмотрительно развели цивилизации. Экологические направо, технологические налево. «Во избежание обострения идеологической борьбы?» — догадалась я. «Ага, но...» Оператор ориентировался ухом на усиливающийся шум. «Кажется, у них не получилось. Ты слышишь?» «Я слышала». С пустыря за кустами доносились глухие и звонкие звуки ударов, натужное кхеканье и выкрики «Бей, уродов!» И «Мочи, придурков!» Несмотря на все усилия миротворцев-организаторов, избежать войны миров не удалось.